Катастрофа. День 23. 49 шоссе. 25 июня 2010 года. Ночь провели в чистом поле. Вернее, там было не поле, а болото. Проехав озеро Индиан Крик, свернули на 112-ю дорогу. Отъехали на километр от большого шоссе, там и остановились. Время до того, как солнце окончательно зайдет, еще было полчаса примерно, а сделать надо было многое. Первым делом оценили повреждения. Как и предполагал, на этой машине на ободах стояли специальные бандажи, причем наверняка последнего поколения, опробованные в Ираке. Эта конструкция отдаленно напоминающая старые пружинные матрацы, да и сами шины усилены. В общем, еще ехать и ехать. Радиатор не пробили, бронированные жалюзи, тракторный бампер как новенький, только поцарапан, капот тоже. Вот это я понимаю, езда. Отмыли капот и стекло как могли. Набрали воды, рядом тек ручей. В Луизиане, штате болот, набрать воду совсем не проблема. Грязной тряпкой, как смогли, отмыли лобовое стекло, чтобы в дороге хоть что-то было видно. Ночь провели спокойно. Никто не напал и не обстрелял. Даже кваканье вездесущих лягушек, которых в этом болотистом штате было море, не было слышно. Звукоизоляция на кабине была хорошей. С утра, выходя из машины, я обнаружил проблему, которую вчера не заметил. А между тем проблема была серьезной. Пулей в дребезги разнесло боковое зеркало заднего вида со стороны водителя. А может и не пулей при каком-нибудь таране снесло. Кронштейн остался, а само зеркало снесло. Как бы то ни было, проблему следовало решить при первой возможности. И дело не в том, что можно при повороте не глянуть в зеркало заднего вида и снести с дороги какую-нибудь микролитражку. Этой-то проблемы как раз сейчас не было. А вот если у колес притаился одержимый, а ты начал выходить из машины, вот тут абзац полный. И стекло не опустишь, не посмотришь перед тем, как выходить. Стекла бронированные не опускаются. Позавтракали, чем Бог послал, то есть сухпаем. Была мысль наловить лягушек и попробовать, что такое есть жареные лягушачьи лапки. Но по здравому размышлению решили этого не делать. Солнце припекало все сильнее, день обещал быть жарким. От болотистой почвы уже парило вовсю. Вязкий и мерзкий запах гниения бил в нос. Сунулись в кузов. Ничего интересного. В принципе, если бы даже там были мешки с деньгами, мы бы не сильно обрадовались. Сейчас деньги не имеют такой ценности, как раньше. Полки. На них какие-то опечатанные мешки с бумагами, по виду векселя или что-то в этом роде. Все проверять не стали, вскрыли только два мешка. Может, у остальных и деньги. Самое главное, четыре удобных сидения в кузове для экипажа и биотуалет для дальних поездок. Спальник растелил, мешок с бумагами под голову положил и дрыхни. В целом тут можно было даже жить. Сменил повязку. Заживало все, как на собаке, нога уже почти в порядке была. Еще несколько дней и... хоть марафон беги. С плечом немного подольше будет, но все равно терпимо. Выскочили на 49-е шоссе, покатили в сторону Лафейта. Дорога, прямо скажем, не близкая и небезопасная, хорошо, хоть с твердым покрытием. Обстреляли нас дважды. У Агасты саданули из автомата какие-то придурки на джип Ренглер. Вот просто так жирный молодой урод в ярко-гавайской рубахе устал и саданул очередью по проезжающей мимо машине. Убил бы мразь, да останавливаться нельзя. И дальше, относительно крупном орелов Сасе, попытались пойти по объездной дороге. Основную кто-то перегородил железобетонными блоками и попали в засаду. Она была устроена глупо, явно не военными, но действенно. На узкой посыпанной гравием дороге, где двум машинам с трудом разъехаться, а вокруг болота не выйдешь, кто-то тупо оставил трактор с прицепом посреди дороги. А по обе стороны, покрываясь наполовину ушедшим вязкий грунт обгоревшими остовами автомобилей, укрылись стрелки. Если бы любую гражданскую машину здесь бы разделали под орех, то нам это помехой не стало. Под аккомпанемент дружных залпов дроби и картечи я на малой скорости примерился и тупо сдвинул трактор на обочину, где он, естественно, увяз. После чего поехал дальше. Вот пусть и вытаскивают придурки. Вообще стало страшно. Хотя бы последняя засада. Ведь местные козлы устроили, не уголовники. Вместо того, чтобы попытаться помочь сначала себе, потом и другим по возможности, они стали делать ловушки на дороге и грабить проезжающих. Понять этого просто не могу, в голове не укладывается.